Глава 75. Закрутилась. «Так, Марбас, вот этот мужчина, отец двоих демонят, в прошлом отправивший навстречу со мной сотни таких же воинов, знал, на что шел. Он совершенно осознанно отвлекал нападавшего и принял его огонь на себя. Он любил тебя. Его чувство среднее между тем, с которым взывают к богу... Я же правильно уяснила, что своих богов у вас нет, только первозданное пламя и тем, что испытывают к сыну?» «Не вижу повода с твоей стороны просить за него. Он сделал свой выбор, ушел достойно. Так, как в это верил». Она подняла взгляд на принца и увидела в его глазах лишь мерцание свечи. Этим он и покорил ее. Ни капли страха. Всё выглядело так натурально, словно он только и мечтал, что сидеть с ней тут, одному среди мертвецов, и шевелить пламя своим дыханием. «Мне продолжать?» «Да, моя госпожа. Слышать тебя музыка для моих ушей. А с демон». Ты заиграешься, и я оставлю тебя себе. Мне, знаешь ли, почти постоянно скучно. Он развел руками, будто испытывал сожаление. Это маловероятно. Каждый из нас несёт своё бремя. Твоя участь, прекрасная леди, лишать жизни и смотреть, как души уходят от тебя навсегда. Не у вас ли, как и у людей, как и у светлых гуляют эти сказки про переселение? Но ну, и оно, конечно. «Так, ты опять сбил меня с мысли», девушка улыбнулась так естественно, что стены на миг озарились нездешним бледным светом. Я весь внимание. Эта девушка помолвлена с тобой по обычаям своего и твоего народа, окольцована, влюблена, даже больше, чем влюблена. Только разные глупости, от которых частенько страдает человеческий мозг, мешают ей осознать, что она уже тебя любит. Я вижу свод каких-то путанных правил, тонны информации о пернатых и планов по их описанию. В отличие от тебя, она даже не пробовала задуматься, что у вас могут быть дети. И уже мертва, бедняжка. Впрочем, то он госпожи свидетельствовал о том, что к Елене она не испытывала особой симпатии. Тем не менее, щека Марбаса дернулась, и обладательница косы это заметила. «Не переживай так. Чтобы закрыть тебя, она совершила единственный героический поступок в своей жизни и активировала в себе магический ресурс. А у людей он почти мизерный. Она преодолела несколько десятков метров за долю секунды и отдавала себе отчет, что не выживет. Она тоже сделала свой выбор». Два существа положили самое ценное, что у них было, на то, чтобы ты остался Марбасом, исцелителем, наследником трона. Правда, твоя Елена обо всех твоих регалиях и не помышляла?» Марбас прикрыл глаза рукой. Ему не хотелось, чтобы вечная красавица видела, что с ним творилось. Я услышал и принял. «В обоих случаях порядок и последовательность не нарушены, и ты обязана исполнить свое предназначение, а я имею возможность предложить тебе сыграть». Жизнь верховного демона, сына Люцифера, вскормленного демиургом Вирджинией Дорос, де против человеческой девушки и мелкого беса. Так как их двое, то без права пересмотра или вмешательства со стороны любой посторонней силы. Я все подпишу. Вечная она хмурила брови. Ты изрываешься, Марбас. Твоя раса вложила в тебя столько слез и надежд. Требовалось доказательство, что безупречный демон все же может существовать. Неподвластные жажде истребления всего живого, независимое от служения, не нуждающиеся в тепле бездны, сам несущие это тепло. Твой неидеальный, но сильный папаша донёс <кхм> материал до горнил, и после трех лет ожиданий из пламени вышло яйцо. Прости, но я плохо верю в это. Это больше похоже на сказки про первых богов. Скорее всего, Сатаниил постарался, и они притащили к горнилам биологический материал от сильнейших демониц. «Услаждать твой слух, как все это могло быть смешано, замешано и сплавлено священным огнем, не берусь. Пусть будет яйцо, высиженное бездной. Но мне спокойнее считать Вирджинию своей матерью». Девушка расправила на коленях несуществующие складки, потрогала косу. Она и так стояла идеально ровно. «Упрямец. Это я к тому, что с тобой столько возились не для того, чтобы ты совал голову в петлю. Госпожа, я понимаю, что твое время не имеет меры, и на помощь могут прийти двойники». Но у этих двоих истекают минуты, доступные для возвращения. Я отдаю себе отчет в том, что на меня возложена ответственность с детства, благодаря этому, а также многим другим обстоятельствам. явлен результат по имени Марбас. Им нужен был именно такой демон. А теперь мне нужны сразу два человека. Я благодарен, что ты не требуешь сделать выбор. Она хлопнула в ладоши. Теперь выключились звуки не только снаружи, но и те, что еще разбавляли тишину внутри беседки — Шелест занавесок, жужжание случайно пробравшегося жука? Карты у тебя с собой? Имей в виду, что мы не отступимся от правил, раз и навсегда заведенных между вершительницей и игроком. За мной право проверить, честен ты или нет. Из последних пяти раз ты мухлевал не менее двух. Но пользовался тем, что если я ошибусь и не поймаю тебя в процессе фокуса, то останусь без законного выигрыша и следующий раз. Но теперь, с учетом, что именно на кону, я проверю тебя почти наверняка». «Не выношу, когда смертные теряют свои границы, демон». Энтони неспокойно кивнул. Достал из внутреннего кармана потрёпанную колоду. Последние столетия они не отступали от одних и тех же правил. Раздача по две карты, а дальше как пойдет. Однако этот вот не проигрывал ни разу, и девушка была права. Демон далеко не всегда полагался на одну лишь удачу, отвлекая свою бледноликую оппонентку разговорами.